Глава 25. Венс объясняет свои методы. Четверг, 20 июня, 9 часов вечера. В этот же день вечером после турецкой бани и обеда мы расположились в комнате отдыха сью клуба. Мы долго молча курили, а потом Венс неожиданно как бы отвечая на собственные мысли, сказал: И такие упрямые и без воображения люди, вроде сержанта Хэса, составляют барьер между преступниками и обществом. Печально, печально. «Сегодня у нас нет Наполеонов», — отозвался Марком. «А если бы и были, то неизвестно, получились бы из них детективы или нет». «Но даже они продвинули бы вперед профессию», — сказал Венс, «и внесли в дело психологические факторы». «Насколько я понимаю, ваши полисмены выбираются по росту и весу, что необходимо им для драк с бандитами. Американский идеал». «Во всяком случае, Хэс простил вас», — сказал Марк. «Еще бы», — улыбнулся Венс. «В газетах он получит столько славы и лести, что за это простит любого. Он даже простит майора за удар. А бедняга Фелпс будет бояться ног до конца своих дней». Вы, конечно, угадали реакцию майора. Я готов принять ваши психологические методы. Ваша эстетическая дедукция навела вас на верный след. Марк Хэм помолчал. Объясните мне все же, почему вы были убеждены в вине майора? Венс откинулся на спинку кресла. Вернемся к характерным особенностям преступления. Перед самым выстрелом Бенсон и убийца разговаривали или спорили: один, сидя, а другой стоя. Потом Бенсон взял книгу, делая вид, что читает. Он сказал все, что хотел. Его чтение было знаком окончания разговора. Никто не читает книгу во время разговора, если для этого нет цели. Затем убийца, увидев, что ситуация безнадежна, героически выхватил пистолет, навел на Бенсона и нажал курок. Таковы факты. Венс несколько раз глубоко затянулся. Давайте теперь проанализируем их. Как я уже говорил, убийца не стрелял в тело, хотя шансов попасть в тело было гораздо больше, чем попасть в голову. Он выбрал трудную и опасную цель. Его техника исполнения, так сказать, была дерзка, точна и бесстрашна. Только человек с железными нервами и хваткой игрока мог отважиться на это. Следовательно, все нервные, импульсивные и слабовольные личности автоматически исключались из числа подозреваемых. Точный деловой подход к убийству безошибочно указывает, что оно задумано и осуществлено хладнокровным, расчетливым человеком, у которого огромное самообладание и страсть к риску. В преступлении не было ничего утонченного, никакой игры воображения. Каждая деталь указывала на агрессивный и тупой ум, который привык действовать прямолинейно и конкретно. «Я полагаю, Маркхэм, вы умеете разбираться в человеческой натуре?» «Возможно», – сомнением ответил Маркхэм. «Отлично. Учитывая психологические особенности, оставалось найти такого человека, который был бы способен совершить преступление при сложившихся обстоятельствах». Так уж вышло, что я давно знал майора, и когда утром я побывал на месте преступления, я понял, что это дело его рук. Это преступление в каждой его детали четко отражало все психологические черты личности, которые его совершила. Но даже не зная его лично, по одним только фактам, я бы непременно включил майора в число подозреваемых. Но допустим, что это сделал другой человек типа майора. «По природе мы все различны», — ответил Венс, «Однако две личности, близкие по натуре, могут существовать одновременно». В таком случае сыграл бы свою роль закон вероятности. Даже если бы в Нью-Йорке существовали две одинаковые личности, разве у них могли бы быть одни и те же шансы и мотивы для убийства? Когда в деле появился Пфайв, я включил его в свой список на том основании, что он игрок и охотник». «Не зная его лично, я обратился за информацией к полковнику Острандеру, и то, что он сказал мне, немедленно выбросило Пфайфа из игры». «Но он человек импульсивный и опрометчивый игрок», – возразил Марком, – «и он вполне мог рискнуть». «О, между опрометчивым игроком и уравновешенным игроком вроде майора Бенсона есть огромная психологическая бездна». Опрометчивым игроком руководят страх, надежда и отчаяние. Уравновешенный игрок действует на основе своего опыта, убеждения и рассудительности. Один действует под влиянием эмоций, другой – ума. Майор отличается от Пфайфа своим самообладанием. Майор самоуверен, но это не безрассудная самоуверенность. Она основана на инстинктивной вере в собственную непогрешимость и безопасность. Это противоположность того, что фрейдисты называют комплексом неполноценности. Форма эгомания. Вариант фоби де В переводе с французского «мания величия». У майора это есть, а у Пфайфа отсутствует. И поскольку преступление указывает на наличие этого качества у преступника, я понял, что Пфайф невиновен. Понемногу туман перед моими глазами начинает рассеиваться, — сказал Марком. Но были и другие психологические указания, — продолжал Венс. Парик, смокинг, зубы и прочее — все это говорит о том, что преступнику известны привычки и домашние условия. Бенсон сам впустил преступника в дом, а тот знал, что в это время Бенсон будет один дома. Это указывает на майора. Еще один факт. Рост майора соответствует росту убийцы. Факт, хотя и незначительный, но важный. Почему вы были уверены, что его совершила не женщина? Самая умная женщина в вопросах касающихся жизни становится эмоциональной. Такое преступление женщина могла бы задумать, но хладнокровно выстрелить в лоб человеку с 5-6 футов? Нет. Это было бы противоположно всему тому, что нам известно о человеческой натуре. К тому же, перед убийством женщина не стала бы разговаривать, а тем более спорить со своей жертвой. Стоящая женщина не станет убивать сидящего. Разговаривать женщина предпочла бы сидя, а мужчина мог стоя разговаривать с сидящим собеседником. Кроме того, женщина не сумела бы навести на Бенсона пистолет, не вызвав у того подозрения». Так уж устроено на свете, что сердитая женщина вызывает подозрение у мужчины, если в процессе ссоры она вдруг хватается за сумочку. Так или иначе, но лысый, без зубов и в тапочках Бенсон не стал бы принимать у себя женщину. Поэтому такую гипотезу я сразу отбросил. Вы сказали, что для убийцы это был героический поступок, и тут же утверждаете, что все это он задумал заранее. Да. Оба эти обстоятельства не находятся в противоречии. Убийство было запланировано, это несомненно, но майор был готов дать своей жертве последний шанс. Моя теория такова. Майор, находясь в тяжелом материальном положении, знал, что в сейфе его брата лежит большая сумма. Он задумал совершить убийство и с этой целью явился ночью в дом брата. Сперва, однако, он рассказал брату о своих затруднениях и попросил у него денег, а Олвин, вероятно, послал его к черту. Майор мог даже умолять его, не желая убивать, но когда Олвин уткнулся в книгу, давая понять, что разговор бесполезен, он убил его. «Я понял, что вы сказали, но все же одно никак до меня не дойдет. Почему вы уже в то утро заподозрили майора? Хотя все оборачивалось против капитана Лекока». Точно так же, как скульптор видит в глыбе камня будущую скульптуру. Так психолог понимает натуру человека по его действиям. Могу добавить, что разговоры об исчезнувших руках Афродиты или Венеры – сущая ерунда. Любой компетентный художник, знающий законы эстетики, может быстро восстановить руки не хуже, чем они были в оригинале. Такая реставрация доступна человеку, у которого хорошо развито чувство гармонии. Он сделал один из своих выразительных жестов. Важной деталью любого преступления, продолжал Венс, является проблема меняющихся подозрений. Когда есть общая концепция преступления, тогда ее отдельные части должны составлять единое целое. Поскольку майор построил свой расчет на том, что его подозревать не будут, то, следовательно, все остальные возможные улики в этом деле не должны были указывать на него. В противном случае психологические аспекты носили бы другой характер, они были бы неопределены и расплывчаты. Типу мышления в данном деле... Типу логического мышления в данном деле должны соответствовать детали, они не могут противоречить ему. Когда ваши улики стали оборачиваться против капитана Ликока, майор Ньюистова выступил в его защиту. И я понял что он нас дурачит. Должен сказать, что сперва я считал мисс Сент-Клер избранной им жертвой. Но когда я узнала о присутствии в доме ее перчаток и сумочки, и это оказалось чистой случайностью, то вспомнил, что майор подсунул нам Файфа в качестве источника информации об угрозах капитана. Я понял, что ее роль в пьесе оказалась непредвиденной и для убийцы. Ну хорошо, Венс. — сказал Маркхэм. — Ваше дело закончено, мое только начинается. А пока я хочу спать. Прошла неделя. Майору Энтони Бенсону было предъявлено обвинение в убийстве брата. Этот процесс, который вел, как вы помните, судья Рудольф Хансакер, вырос до размеров национальной сенсации. Associated Press вела передачи из зала суда, все газеты печатали сообщения о ходе процесса, Прокуратура выиграла дело после очень тяжелой борьбы. Как все это происходило, как вела прокуратура борьбу, как доказывали вину майора, как его признали виновным в убийстве и после апелляционного суда приговорили к 20 годам тюремного заключения, все это описано в судебных отчетах. Лично Маркхэм в процессе не участвовал. Так как он был другом обвиняемого, его позиция оказалась крайне сложной, хотя в его адрес не раздалось ни слова упрека. Обвинение поддерживал первый заместитель окружного прокурора Салливан. Майора Бенсона окружал такой отряд адвокатов, какой редко можно встретить в суде. Среди адвокатов были Блашфильд и Бауэр, причем Блашфильда вызвали из Англии специально. Они дрались за каждое слово — но доказательства опровергали их на каждом шагу. После того, как Маркхэм поверил в вину майора, он сам проверил дело братьев и убедился, что дела майора обстояли гораздо хуже, чем говорил Стит. Средства фирмы постоянно присваивались для личных целей братьев, но если Олвину везло, то майор был гол, как сокол. Маркхэм сумел убедительно доказать, что судьба майора буквально зависела от смерти брата. Больше того, Маркхэм предоставил суду доказательства что в день убийства Олвина майор давал такие денежные обещания, которые мог выполнить лишь при условии немедленной смерти брата. Достаточно сказать, что суду было предоставлено 48 документов, обличающих майора. Мисс Гуфман оказалась полезным свидетелем обвинения. Ее знания, обстановки и порядка в фирме Бенсон и Бенсон помогли обличить майора. Миссис Плац также много рассказала о братьях. В частности, она сообщила, что за две недели до убийства майор хотел одолжить Олвина 50 тысяч долларов, но тот отказал. Даже если мне придется выбирать между твоей шкурой и моей, тебе не жить, сказал тогда майор брату. Теодор Монтигю, тот самый человек, который по показаниям Джека Приска вернулся домой в половине третьего ночи, показал на суде, что когда его такси свернуло к дому, фары осветили мужчину, который стоял на противоположной стороне улицы. Мужчина был похож на майора Бенсона. Это было бы недостаточно, но тут Файв сказал, что увидел, как майор перебежал улицу и вбежал в свой подъезд, пока он сам бродил по улице в поисках выпивки. Он объяснил, что раньше не упомянул об этом, так как считал, что майор возвращался домой, как обычно. Самого его майор не видел. Совместные показания Монтегю и Пфайфа разбили алиби майора. Защита упрямо твердила, что оба свидетеля ошиблись в опознании майора. Однако заместитель окружного прокурора Салливан, наученный Венсом, с диаграммами в руках, сумел убедить большое жюри, что алиби майора липовое. Также было доказано, что драгоценности не могли быть взяты с места преступления никем, кроме убийцы, а Венс и я были вызваны в качестве свидетелей того, что они были найдены в квартире майора. Картинка Венса об определении роста убийцы также была предъявлена суду, но любопытно, что она не произвела большого впечатления и вызвала массу научных возражений. Идентификация пистолетов, проведенная капитаном Хагедорном, тоже вызвала много возражений со стороны защиты. Суд длился три недели, и к делу была привлечена куча доказательств скандального характера. Хотя Салливан старался не привлекать к делу невинных людей, многие все же оказались участниками судебного разбирательства. Однако полковник Острандер наотрез отказался быть свидетелем обвинения, и Марк никогда ему этого не простил. В последнюю неделю мисс Мюррил сент клер с успехом выступала в опере на Бродвее и сразу же стала Примадонной. Она вышла замуж за своего рыцаря-капитана, и они стали счастливой парой. С тех пор прошло уже два года, и они по-прежнему счастливы. Пфайф все еще женат и также элегантен, его визиты в Нью-Йорк продолжаются, хотя его дорогого старины Олвина давно нет на свете. Иногда я встречаю их вместе с миссис Баннинг. Пфайф получил 10 тысяч долларов. Понятия не имею, где он их достал, и вернул драгоценности. Кстати, об их на судне не упомя... кстати об их владелице на суде не упоминали, и можно считать, что Пфайфу повезло. Вечером, в день приговора, вынесенного майору, Венс, Маркхем и я сидели в Стювизант-клубе. «Пока мы обедали, об этом деле не было сказано ни слова. И лишь в комнате отдыха, где мы курили, Венс заговорил об этом». «Какой гротескный спектакль этот суд!» — воскликнул он. «Реальное доказательство даже не было предъявлено. Бенсон был приговорен на основании предположений, презумпций, догадок и выводов. «Боже, помоги Даниилу, попавшему в лапы законности!» К моему удивлению, Маркхэм не стал возмущаться и отнесся к словам Венса серьезно. «Да», — кивнул он, — «вы правы, Венс, Но если бы Салливан начал приводить ваши психологические соображения, его объявили бы сумасшедшим». «Несомненно. Вы, законники, не любите, чтобы в ваше дело влезали с умом». «Ваши теории достаточно ясны, но боюсь, что они не произвели бы впечатление» особенно когда вы сравнили преступление с искусством. Впрочем, если мне еще раз придется столкнуться с подобным делом, могу я рассчитывать на вашу помощь?» «Всегда к вашим услугам, старина», — ответил Венс, «Я уверен, что когда ваши доказательства еще раз приведут вас к невинной жертве, я понадоблюсь еще больше. Не так ли?» И хотя он говорил достаточно добродушно, его слова оказались зловеще пророческими.